Глава 31. Этим вечером Фран долго сидел в кабинете над бумагами, оттягивая момент разговора с женой. По всему выходило, что ему следовало извиниться за вчерашнее. Он напился, едва не устроил скандал, вел себя непотребным образом и уснул в чужой постели. Самому от себя было тошно, а разъяснения Артура оказались более чем убедительными. И теперь Фернс чувствовал себя глупцом, остолопом, который наворотил дело и стыдно смотреть в глаза окружающим. Он посидел еще немного, все-таки поднялся и направился в комнаты супруги. Опасался, что Тильда уже легла, но нет, ее величество бодрствовало. Она расположилась у зеркала в своем будуаре а служанки помогали ей подготовиться ко сну, расплетали волосы. «Ваше величество?» Она обернулась и поднялась навстречу супругу, слишком бледная, слишком испуганная. «Я пришел поговорить с вами», — тихо произнес Ференс, и прислуга поторопилась убраться с глаз. «Время позднее», — напомнила Тильда. «И пусть разговор будет недолгим». Тильда, накануне я вел себя не самым достойным образом. «Сказать прямо, вы были возмутительно пьяны», — напомнила супруга. «Да, я был пьян, не отрицаю, но, увы, вы тоже виноваты. Я видел, как вы шушукались в беседке с Донтоном. Напоминаю вам, что подобное для королевы немыслимо, и если бы вас кто-то заметил...» на заметили вы, ваше величество», — тихо сказала Тильда. «Но я не собираюсь оправдываться, потому что между нами не происходило ничего предосудительного. Я всего лишь гулял и встретил Атея Донтона. Решил узнать, как он себя чувствует». «В беседке В душе Фернса снова начал подниматься гнев. «А что, мы не могли встретиться возле беседки?» Тильда возмущенно взглянула на него. «Мы говорили всего минут пять-шесть. Он рассказал мне о нападении. Что в этом такого?» «Вы королева», — процедил Фернс, «и должны помнить, что за вами наблюдает весь Лимер. За мной следит его король», — фыркнула девушка, не сдержавшись. «Да, потому что вы моя жена, и мне неприятно видеть рядом с вами посторонних мужчин. Но вы ведь сами говорили, что Тейд Донтон высшей степени достойный человек, и я могу ему доверять». Он ничем не оскорбил ни меня, ни вас, Ваше Величество. Но если вам неприятно, что я поинтересовалась его здоровьем, обещаю впредь этого не делать. Уж будьте так любезны». Франк помнил, что пришел мириться, а не ссориться, но сейчас все его благие намерения летели в пропасть. Злость снова охватила его. Он уже жалел, что пришел. Надо было сделать каменное лицо, вроде бы все случилось так, как должно, но у него не получилось. Он ощущал себя виноватым, от Тильда... Тильда сейчас только подливала масло в огонь. Она стояла перед ним прекрасно, величественно, недосягаемо. И Фернс понимал, что между ними никогда не будет ничего большего, чем эта пикировка и взаимные упреки. «Надеюсь, сегодня вы не будете распускать руки?» — резко спросила королева, и Фернс почувствовал, как краска заливает его души, как мальчишку, никогда не видевшего женских прелестей. «Или хотя бы после этого не уснете раньше, чем я вернусь из ванной?» Он не ответил, вылетел из комнаты супруги, громко приложив дверью. Понимал, что выглядит отвратительно, глупо, но ярость была сильнее его. Почему в устах Донтона все звучало просто и понятно? почему теперь ему казалось, что Арт наврал с три короба. Фернс ворвался в свой кабинет. Напиться хотелось с небывалой силой, но он не имел права терять голову. Король должен во что бы то ни стало сохранить ясный рассудок. Кажется, ему это не грозило. И если он сейчас не напьется до крепкого беспробудного сна, то вернется к Тильде продолжит беседу, и закончится все скверно, очень скверно. Фернс прихватил бутылку вина и направился в спальню. «Не беспокоить!» — рявкнул он охране. «Никого ко мне не впускать, даже слуг!» и закрыл дверь, отгородившись от них. Скинул камзол, снял ремень, закатал рукава рубашки и рухнул на постель. Отшвырнул на столик пробку со половиной на бутылке и сделал большой глоток. Что делать? Что же ему, тьма, всех прибери делать, если он не может доверять никому, ни родным, ни друзьям, ни жене, ни придворным? Фернс казалось что он сходит с ума. В голове гудел. Еще один глоток и еще. Нет, он не напился, вопреки желанию. Отставил бутылку, повернулся на бок и закрыл глаза. хотела чтобы сразу настало утро, и призраки ночи исчезли, вместе с темнотой. Но ночь была длинна, и Фран чувствовал себя разбитым, потерянным и бесконечно одиноким. «С каких это пор ты начал жалеть себя? Соберись!» — пробубнил он под нос. Не помогло, зато Фернс наконец-то уснул. А проснулся от того, что кто-то тряс его за плечи, как оказалось, один из охранников-новичков. «Пожар, Ваше Величество, пожар!» — затратурил юноша. «Что, пожар?» — Фран мигом подскочил с кровати, заметался по комнате. выглянул в окно и увидел отблески пламени в окнах коридора. «Где именно горит?» — резко спросил он. «Третий этаж. Вспыхнуло сразу в нескольких местах. Надо уходить, Ваше Величество. Надо вывести людей. Пусть слуги всех будят и выводят в парк, подальше от дворца. Тушить. Уже послали за отрядом пожарной охраны и тушим своими силами. Отправьте кого-то за моей матерью и братом тоже. И... Тильда. Там, где Фран видел огонь, располагаются комнаты Тильды. «Королеву вывели?» — спросил он. «Не могу знать ваше величество», — растерянно ответил охранник. «Прошу, идемте, о ее величестве позаботятся». Но Фернс чувствовал что-то не так. Он привык полагаться на интуицию, она не единожды спасала ему жизнь. И вместо того, чтобы поспешить в парк по затянутой дымам лестнице, он бросился к покоям супруги. «Ваше величество!» — охранник бежал за ним. «Ваше величество!» Но Фернс и не думал останавливаться. У комнат королевы дыма и вовсе стало много. фран прикрыл лицо рукой, чтобы меньше вдыхать едку вонь. они с охранником дернули двери застучали по ним кажется заел замок помогите расслышал он слабый голос тильды она там крикнул он охраннику они вместе налегли на дверь вынесли их врываясь в помещение в будуаре на полу лежала служанка она была без сознания выноси девушку скомандовал ференс на этот раз охранник не стал спорить он подхватил на руки без фрейлину дежурившую у двери своей королевы и понес прочь подальше от дыма и пламени которая ревела где- то совсем близко фран влетел в спальню тильды Его жена уже не звала. Она осела на пол и, кажется, слабо понимала, что происходит вокруг. «Тильда!» Фернс легонько ее потряс. «Надо идти!» Но королева не пошевелилась, только закатились глаза. Фран подхватил ее на руки и бросился к выходу из спальни. В будуаре уже не было ничего видно. Сплошной дым. Он заметался, выискивая дверь, и, наконец, вырвался в коридор. Здесь уже вовсю бушевало пламя. Оно ревело, рвалось. Глаза слезились. Легкие разрывало от кашля. «Ваше Величество!» Фернс обступила охрана У него попытались отобрать его ношу, но он дёрнулся, не оставляя такого шанса. Его сознание мутилось, и король слабо понимал, куда идёт. Его увлекли куда-то в сторону от огня, помогли спуститься по лестнице и вывели в парк, а там Фран скорее из упрямства всё шёл и шёл, пока не почувствовал, как подкашиваются ноги. И вот незадача. Он находился как раз возле той самой сиреневой беседки. Он понёс Тильда туда, ощущая, что вот-вот упадёт и выкашлеет лёгкие. В голове звенело. Перед глазами плыла пелена. «Бедная девочка!» Откуда-то слышался голос королевы Изабеллы. «Фран, ты уронишь ее! Ференс!» Однако король не сдавался. Он вошел в беседку опустил супругу на расстеленный кем-то плащ. «Живи!» — шептал он. «Ты только живи, ладно? Все еще можно исправить, все можно изменить». Сам он снова судорожно закашлялся, легкие горели. «Целитель вот-вот будет здесь, ваше величество!» — заверил его охранник. «Тот самый, который вынес Фрелину. Надо наградить мальчишку». Целитель действительно появился, суровый, сосредоточенный, Он попытался было заняться самочувствием короля, но тот пробормотал. «Нет, сначала Тильда». Мужчина покачал головой, но противиться не стал. Он замер над королевой, призвал свою магию, и свет окутал хрупкое тело. Теперь Феррен смог лишь смотреть, как постепенно смертельная бледность уходит с лица его жены. Как Тильда открывает глаза и обводит беседку непонимающим взглядом. «Она будет жить, с ней все будет в порядке», – заверил целитель. «А вы наглотались дыма, отравления. И этот про Фран махнул рукой, отгоняя целителя, и наклонился к Тильде. «Как ты?» – спросил хрипло и едва уловил ответ. Его жена произнесла лишь одно имя, после чего Фран поднялся и, шатаясь, пошел прочь, разгоняя столпившихся придворных. Крыло дворца, в котором жили они с Тильдой, пылало, также горело у него в груди, потому что, едва вернувшись в мир живых, его королева произнесла «Артур». Конец первой книги. Читала Татьяна борисова